Глава двадцать вторая Только к полудню я почувствовал, как моя духовная энергия наконец-то полностью восстановилась и возобновила свой полноценный цикл. ЦИ снова свободно циркулировала по меридианам, наполняя тело силой и бодростью. Я глубоко вздохнул, наслаждаясь этим ощущением. После долгих часов, проведенных практически беспомощным, возвращение духовной силы казалось настоящим благословлением неба. Я как будто все это время находился под водой, вынужденный прикладывать больше усилий, чем привык. Даже не думал, что духовная энергия оказывает на меня такое влияние. В некотором роде это был интересный опыт. В этот момент я услышал стон со стороны кровати. каулон связанный и избитый, начал приходить в себя. Его глаза медленно открылись, и когда он осознал, где находится, его лицо исказилось гримасой ярости и боли. «Ты!» — прохрипел он, пытаясь вырваться из пуд. «Ты жалкий червь! Как ты посмел так обращаться со мной? Я наследник семьи Лун. Когда мой клан узнает об этом, они сотрут тебя в порошок. Они...» Я закатил глаза, слушая уже, наверное, в пятнадцатый раз его бесконечный поток угроз и проклятий. Парень продолжал изрыгать оскорбления, его лицо покраснело от напряжения. Я подошел к нему, наблюдая, как он дергается в попытках освободиться. «Знаешь», — сказал я, присаживаясь рядом с ним, — «ты бы мог использовать эту энергию на что-нибудь более полезное. Например, на размышление о том, как ты оказался в такой ситуации из-за своего характера». Каулон на мгновение замолчал, уставившись на меня с недоумением. «Что ты несешь, ничтожество?» – прошипел он. «Я оказался здесь из-за твоего подлого обмана!» Я покачал головой, чувствуя странную смесь раздражения и жалости к этому высокомерному идиоту. «Нет, ты оказался здесь из-за своей гордыни и жестокости. Если бы ты просто позволил мне уйти, ничего бы этого не случилось. Я бы даже не подумал использовать тебя таким образом. Као Лун открыл рот, чтобы ответить, но я поднял руку, останавливая его. «Послушай, я знаю, что ты меня ненавидишь, и, честно говоря, я тоже не в восторге от тебя. Но сейчас у нас нет выбора, кроме как терпеть друг друга. Так что давай хотя бы попытаемся вести себя цивилизованно, как и положено практикам, идущим пути возвышения». Као Лун фыркнул, отворачиваясь от меня. «Я не буду вести цивилизованных бесед с таким, как ты!» «Ты даже не представляешь, с кем ты связался. Когда мой клан найдет меня...» «Да-да, они сотрут меня в порошок, развеют по ветру и так далее». Перебил я его, вставая. «Я уже слышал эту песню. Но знаешь что? Пока что ты здесь, связанный и беспомощный. Так что, может быть, стоит подумать о своем нынешнем положении, а не о месте, которое может и не произойти». Я отвернулся от него, подходя к столу, на котором лежали мои алхимические принадлежности. Пока я готовил ингредиенты для новой пилюли, мысли вернулись к событиям прошлой ночи. Пилюля — сокрытия духовной энергии. Она сработала, но последствия были непредсказуемыми и потенциально опасными. «И почему она вообще называется пилюлей сокрытия?» — подумал я, растирая в порошок листья духовной травы. Она не скрывает энергию, а подавляет ее. Это совершенно разные вещи. Я вспомнил, как медленно восстанавливалась моя ци, как неравномерно она циркулировала по телу. Это было не просто неприятно, это было опасно. Если бы Као оказался чуть сильнее или умнее, я бы мог не пережить ту ночь. В любом случае, больше никаких экспериментов с подавлением духовной энергии. По крайней мере, сам я больше ни за что не применю подобное. Вообще, стоило, конечно, догадаться, что духовная энергия у каждого практика разная, следовательно, и пилюля работает для всех по-разному. Это лишь предположение. Но кто мешает мне их проверить? Закончив смешивать ингредиенты, я сформировал небольшую пилюлю и повернулся к Аолуну. Он все еще бормотал что-то себе под нос, но, увидев пилюлю в моей руке, напрягся что это спросил он подозрительно ты что хочешь отравить меня я вздохнул подходя к нему если бы я хотел тебя отравить я бы сделал это еще вчера нет это пилюля подавления духовной энергии ты проглотишь ее хочешь ты этого или нет глаза Каолуна расширились от ужаса нет закричал он пытаясь отвернуться ты не можешь «Это... это преступление против самой сути совершенствования!» «Ты не посмеешь лишить меня моей силы!» Я схватил его за подбородок, заставляя смотреть мне в глаза. «У тебя есть выбор. Либо ты глотаешь пилюлю добровольно, либо я заставлю тебя. И поверь, второй вариант будет гораздо менее приятным, потому что сломанная челюсть восстанавливается не так быстро, как тебе хотелось бы». Као-Лун смотрел на меня с ненавистью, но я видел, как в его глазах мелькнул страх. Наконец он неохотно открыл рот. Я положил пилюлю ему на язык, и он проглотил ее, скривившись от отвращения. Эффект наступил почти мгновенно. Я почувствовал, как Аура Као-Луна и без того ослабленная ранами и истощением начала угасать. Его глаза расширились от паники, когда он осознал, что больше не чувствует свою духовную энергию. — Что? Что ты со мной сделал? — прошептал он. Его голос дрожал. — Я не чувствую свою ци. Она... она исчезла. Я отступил на шаг, наблюдая за его реакцией. — Ну ты точно болван! — борчливо отозвался я на это. — Я же сказал, пилюля подавляет твою ци. Эффект временный. Через несколько дней твоя духовная энергия начнет восстанавливаться. Парень уставился на меня с выражением абсолютного ужаса и отчаяния. Несколько дней? Ты... ты чудовище! Как ты мог? Я... я... И тут он сделал то, чего я никак не ожидал. Као, гордый наследник семьи Лун, разрыдался как ребенок. Слезы катились по его щекам, а тело сотрясалось от рыданий. «Я не могу, не могу так жить!» – всхлипывал он. «Без моей ци я ничто! Ты уничтожил меня! Лучше бы ты меня убил!» Я стоял ошеломленный этой сценой. Часть меня хотела посмеяться над его реакцией. В конце концов, он сам не раз угрожал мне смертью но другая часть чувствовала странную жалость к этому парню чья жизнь очевидно вращалась вокруг его силы и статуса послушай сказал я стараясь чтобы мой голос звучал спокойно это не конец света твоя ци вернется а пока заткнись уже наконец и дай мне заняться своими делами каулон поднял на меня заплаканные глаза и в них читалась смесь ярости и отчаяния ты ты не понимаешь Без моей силы я никто! Я не смогу защитить свою семью! Не смогу выполнить долг перед кланом! Ты разрушил мою жизнь!» Он продолжал кричать и плакать. Его голос становился все громче и истеричнее. «Я понимал, что если не остановлю его, он может привлечь внимание других постояльцев в Ты должен успокоиться! Сейчас же!» Но он не слушал. Его крики становились все громче, он дергался в своих путах, словно безумный. «Я убью тебя!» — вопил он, совсем слетев с катушек. «Клянусь всеми великими бессмертными, я найду способ отомстить! Ты пожалеешь, что родился на свет!» Я понял, что у меня нет выбора. Быстрым движением я подошел к нему и ударил в точку на шее о которой читал, казалось, в другой жизни в одном из свитков лунной поступи. Као Лун мгновенно обмяк, его глаза закатились, и он погрузился в глубокий сон. Вот бы с практиками так можно было делать. Но, увы, такой прием работает только против того, кто лишен ци. Ну или если она подавлена, как выяснилось. Я вздохнул, глядя на его бессознательное тело. Как только мы пройдем формацию, я швырну его туда, где соклановцы без проблем его найдут. Об такого даже руки марать не хочется. Да и Фэй не одобрит убийство парня. Все время, пока Фэй не было, я занимался изготовлением пилюль. Кажется, что любое свободное время я бы только этим и занимался. Весьма интересная оказалась наука. Маркус тренировался во дворе гостиницы, оттачивая свои боевые навыки. Мы оба понимали, что впереди будут очень сложные сражения, если мы хотим помочь подруге. Ближе к вечеру в комнату через окно проскользнула Фэй. Ее лицо было бледным от усталости, но глаза горели решимостью. В руках она держала свиток, перевязанный красной лентой. «Вот», — сказала она, протягивая его мне, — «формация отслеживания наложенная на Мэй. За такое меня могли бы казнить на месте». «Но мне уже все равно. Главное — спасти сестру». Я взял свиток, чувствуя, как по пальцам пробежала легкая дрожь от соприкосновения с древними знаниями. «Спасибо, Фэй. Ты рискуешь очень многим ради нас». Она покачала головой, слабо улыбнувшись. «Не ради вас, ради Мэй. Мы всегда с ней были вместе. И кроме друг друга у нас никого не было». Ты не представляешь, как тяжело быть бастардом. Все в клане относятся к тебе с пренебрежением. Я кивнул, понимая ее чувства. Затем развернул свиток и погрузился в изучение формации. Символы и линии, покрывавшие пергамент, казались невероятно сложными и запутанными. Но я знал, что где-то в этой паутине знаков должна быть слабость, которую мы сможем использовать. Часы пролетели незаметно. Я сидел, склонившись над свитком, делая заметки и пытаясь понять принцип работы формации. Маркус и Фей тихо переговаривались в углу комнаты, обсуждая детали плана побега. Я провел за свитком всю ночь, и, наконец, когда за окном уже появились первые лучи рассвета, я почувствовал, как что-то щелкнуло в моем сознании. Я увидел это. Крошечную неточность в одном из символов, почти незаметную, но критически важную для нашего плана. «Я нашел», — сказал я, поднимая голову. Маркус мгновенно проснулся и вместе с фей оказался рядом со мной. «Что именно?» — спросила Фэй. Ее глаза блестели от волнения и надежды. Я указал на символ в центре формации. Вот здесь. Этот знак означает связь, и он идет, насколько я понял, к духовной энергии. Да уж, кому скажи, не поверят. Простой вольный практик без рода и племени, без пяти минут ставший на путь возвышения, на одной лишь интуиции и предположениях, разбирает сложнейшую формацию. Однако в моей голове все складывалось очень даже неплохо. Новые знания я любил, и давались они мне достаточно легко. Мы не можем снять ее полностью, но, думаю, легонько подтолкнуть эту связь, чтобы перенаправить ее, я смогу. Я опустил детали но фактически это возможно лишь потому, что я обладаю водной ци. Техника рождения океана помогает сделать духовную энергию более податливой. Можно сказать, нам повезло». «Но куда перенаправить?» – спросила Фэй, нахмурившись. «Нужна ведь замена энергии Мэй». «Верно, и я сделаю пилюлю имитации. Вот только мне потребуется энергия Мэй, а идти к ней второй раз слишком опасно». Фэй на мгновение задумалась, а затем ее глаза загорелись. «У нас с Мэй почти идентичная энергия», — сказала она. «Мы ведь близнецы. Моя Ци подойдет? Тогда и пилюля никакая не нужна. Просто перенаправить формацию на меня». Не знаю, насколько одинакова духовная энергия у близнецов, но это могло сработать. Вот только подставлять Фэй под удар не хотелось. «Ответить я не успел», — вмешался Маркус. «Джен!» – сказал он. Его голос звучал очень твердо. «Сделай, пожалуйста, пилюлю, используя цифей, раз уж она подходит. Но я хочу, чтобы ты сделал ее для меня!» фэй уставилась на него с удивлением. Я же понимающе кивнул. «Конечно, Маркус не позволит девушке взвалить такую ответственность и опасность на свои хрупкие плечи. Таков уж он был!» «Я поглощу пилюлю и возьму преследование на себя, а вы уведете Мэй. По крайней мере, я смогу дать вам достаточно времени, чтобы убраться подальше и решить окончательно проблему с этой печатью. Я доверяю тебе, Джин!» В комнате повисла тяжелая тишина. Я смотрел на Маркуса. Он готов был рискнуть жизнью ради нашего плана, ради Мэй. Фэй первой нарушила молчание. Ее голос, обычно надменный и громкий, слегка дрогнул. «Вы два сапога пара!» — воскликнула она. «Что один самоубийца, что второй. Ты хоть понимаешь, что весь клан Ли вместе с побочными ветвями будут за тобой охотиться?» Маркус лишь усмехнулся, и в его глазах я увидел полное отсутствие каких-либо сомнений. «Справлюсь!» — сказал он просто. Но в этом слове было столько уверенности, что невозможно было не поверить. «Я сделаю пилюлю», — поднялся я, глядя Маркусу в глаза. «И как только мы вызвали Мэй и ее мать, я приду к тебе на помощь. Вместе мы что-нибудь придумаем». Маркус улыбнулся и кивнул. «Я и не сомневался, что ты меня не бросишь», — сказал он. И в его голосе я услышал искреннюю благодарность и уверенность в том, что мы поступаем правильно. Следующие часы пролетели как в тумане. Я полностью погрузился в процесс создания пилюли. Это была сложная задача, требующая полной концентрации. Каждый ингредиент нужно было подготовить с величайшей тщательностью. Каждое движение должно было быть выверенным до миллиметра. Фэ предоставила свою ци для пилюли, направив ее в тегель, будто еще один компонент. И я чувствовал, как ее энергия пульсирует в моих руках, пока я смешивал компоненты. Это была странная смесь силы и хрупкости, напоминающая мне Амэй. Время от времени каулун просыпался и начинал ныть. Его жалобы и угрозы уже начали действовать мне на нервы, и я не мог удержаться от того, чтобы не пнуть его каждый раз, когда он начинал слишком шуметь. Усыпляющие пилюли были еще не готовы, а запасы закончились. Это, конечно, не было достойным поведением для практика, но, честно говоря, мне было все равно. «Заткнись уже!» – бормотал я, когда Каолун в очередной раз начинал угрожать мне местью своего клана. «Твое нытье не поможет тебе выбраться отсюда!» Фэй тем временем рассказывала нам о планах клана Ли на день прибытия Отшельника. он через весь город — говорила она. Ее голос был тихим, но четким. «Патриарх хочет показать, как процветает наш клан. После этого они отправятся в поместье». «А ты?» — спросил я, не отрывая взгляд от алхимического котла. Фэй вздохнула. «Я тоже должна присутствовать, но Мэй ее не выпустят из заточения». Я кивнул, обдумывая эту информацию. Это могло сыграть нам на руку. «Значит, у нас будет время», — сказал я. «К тому же в резиденции и клана Ли, скорее всего, останется только небольшая стража. Все практики просто обязаны встретить важного гостя». Маркус согласно хмыкнул. «Звучит, как хорошая возможность», — сказал он. «Но нам нужно быть готовым ко всему». Я кивнул. «В мире практиков нельзя недооценивать даже самого слабого противника». Кто знает, какие секреты может скрывать клан Ли. В таком случае мы с Маркусом отправимся к поместью, а ты, Фэй, постарайся, едва процессия достигнет резиденции, найти нас и оповестить. Кто знает, как долго я буду работать с формацией. Дело очень сложное, и я даже не представляю, что будет в случае неудачи. Закончив пилюлю, я аккуратно положил ее в бархатный мешочек и, перевязав, протянул Маркусу. — Храни, как зеницу ока. Парень лишь широко улыбнулся. — Я не подведу.